Глава седьмая «Даша, вставай!» — сказал над ухом женский голос. М, -м, м пробормотала я. «Что, уже утро? Кто это? Оставьте меня в покое!» Чьи-то руки схватили меня за плечи, начали трясти. «Даша, очнись! Скорей!» С трудом разлепив веки, я увидела растрепанную бледную Ксюшу. На щеках ее ярко выделялось несколько красных пятен. «Поднимайся быстрее!» — зашептала она. «Надо удирать!» Но я никак не могла осознать происходящее. «Где я?» «В монпаласе, в квартире Закоркиной. Еле слышно ответила Ксю. «Побежали! Давай, давай! Потом все объясню! Шевели ластами! Ну!» Я встала. «Только умоюсь!» «Нет!» — отрезала Ксения. «Если не хочешь огромных неприятностей, натягивай джинсы и рвем отсюда!» «Что происходит?» — удивилась я у меня гудело в голове. — Сколько времени? — Час дня. Пошли, не тормози, иначе худо будет. Пребывая в глубочайшем недоумении, я живо оделась, очутилась на лестничной клетке, хотела вызвать лифт, но Ксения схватила меня за руку. — Нет, бежим по ступенькам вниз. Ничего не понимая, я повиновалась. Когда мы оказались на первом этаже, Королева чуть приоткрыла дверь, ведущую в холл, и прошептала. — Я очень умная. «Самое сообразительное!» Продолжая еле слышно нахваливать себя, Ксения вынула телефон и через пару секунд забубнила. «Алло, охрана, скорее поднимитесь в сороковую квартиру, на меня напали! Спасите!» Из холла послышался бодрый топот, потом воцарилась тишина. «Драпаем!» — скомандовала Ксюша. «Не тормози! Секьюрити наверх попер!» Мы выбежали в пустой холл подъезда, пересекли двор, выскочили на улицу и помчались вперед. Через пару минут я увидела небольшое кафе и остановилась. — Ксюша, что происходит? — Королева всхлипнула. — Ужас! Хорошо, что мы убрались незамеченными! Как холодно жутко! У меня в желудке ледяной шар для боулинга лежит! Я взяла свою напарницу под руку. Пошли, закажем кофе, «Ты согреешься и расскажешь, по какой причине мы удрали из Монпаласа, не умывшись. Хочу домой!» — залязгала зубами спутница. «В вашей квартире поговорить не удастся», — возразила я. Ксюша вздрогнула и молча схватилась за ручку двери харчевни. Нам повезло. Небольшой зал оказался пуст. Мы получили по стакану вполне сносного латте, и я узнала, что случилось. Королеву. Мирно спавшую в гостиной на диване разбудил звонок в дверь. «Если вы всю ночь гуляли, а потом ненадолго задремали, мозг не способен работать трезво». Услышав заливистую трель, Ксения с просоньей решила, что за дверью Нелли. Никакого инфаркта у сокурсницы нет, врач ошибся, а в клинике сразу разобрались, что к чему и отпустили Закоркину домой. Ксюша распахнула входную дверь и испугалась. На пороге стояла не Нелли, а женщина неопределенных лет, одетая в брючный костюм. Незнакомка была очень высокой, с огромным носом и больше походила на мужчину, чем на представительницу слабого пола. Ее темные волосы спускались на плечи, лоб закрывала густая челка. Все лицо покрывал тон цвета загара. Веки были раскрашены разноцветными тенями, губы пламенели красной помадой. «Разбудила вас!» — грубым прокуренным голосом воскликнула она. «Но уже утро! Разрешите представиться. Я Инга, новый администратор Монпаласа. Сегодня знакомлюсь с жильцами. Уважаемая Нелли Ильинична, поступила годовая оплата за вашу квартиру. Вы перечислили ее через банк. Я пришла подтвердить вам получение денег и поблагодарить за то, что отдаете их заранее. По всем вопросам можете обращаться ко мне». Протечки, шум в неположенное время, испорченная вентиляция. Ксюша выдохнула. Ее мозг наконец-то заработал как надо. Тетка в брючном костюме — новый администратор. Она не знает пока тех, кто обитает в пафосном месте. Интересно, сколько жильцов наорет на женщину за ее появление без приглашения в утренние часы? Ксения заулыбалась. Эта Инга считает ее Закоркиной. Можно не трястись от страха. И кто оплатил Нельке эти хоромы? Бандиты, на которых сейчас пашет однокурсница? Но это навряд ли. Неужели у Додика проснулась совесть? Или у хитрющей Закоркиной есть еще один благодетель, о котором она не упомянула, рассказывая о вагоне своих неприятностей? Везет же некоторым. Нелли будет шиковать в роскошной фатирке, а Ксюша спать на раскладушке и слушать вопли пьяного папаши. Все эти мысли в секунду хороводом закружились в голове королевой, и вдруг до нее добрался смысл слов Инги. — Постойте, — решила уточнить она, — апартаменты оплачены на год вперед? Да, Нелли Ильинична, — кивнула администратор. — Ровнёхонько за двенадцать месяцев. Живите счастливо. — Мерси поблагодарила королева заперла дверь пошла в гостиную и тут на столе затрезвонил ее новый телефон номер был скрыт да ответила ксения это кто степан рубцов извини вчера так глупо вышло зачистил юноша представляешь я встретил ой степочка перебила ксения Это я по-идиотски поступила. Случайно наткнулась в туалете на свою подругу, на секундочку зашла в ее ложу, глотнула шампанского, чуток поплясала, смотрю, шесть утра. Ты злишься? — Э, Нет, — промямлил Рубцов, ожидавший скандала от девушки, которую нагло бросил в клубе. Вот только Ксюша ни за что не хотела показывать ему свою обиду. Она решила вести себя так, чтобы Степа считал себя брошенным. «Раз уж вчера так дерьмово получилось», — продолжил он, — «давай сегодня тусанемся?» «Спасибо, нет», — с достоинством ответила Ксения. «Родители велели не выходить из дома». «Значит, ты маменькина дочка», — решил поддеть ее Степа. Но Ксюша мирно ответила. «Конечно. Стараюсь не ссориться с предками». «Но в гости к тебе прийти можно? Посидим, музыку послушаем» танком поехал на баррикаду Рубцов. «Ты же в Монполасе живешь? Скажи номер квартиры». И тут только до Ксюши дошло. Какой замечательный шанс послала ей судьба. Ныли нет. Она в больнице. Королева может пригласить в ее хоромы Степу, прикинуться хозяйкой. Пусть Рубцов посмотрит на пейзаж, а потом растреплет в институте, как замечательно она живет. «Приходи через полчаса в Монпалас, велела Ксю. «Окей», — обрадовался парень. Ксюша кинулась обратно в ванную, но остановилась. «Что, если Нелли отпустят из больницы? Она вернется домой, увидит ее со Степой и зарет. Королева, что в моей хате делаешь? Надо узнать, в какую больницу положили за Коркину и выяснить, когда ее выпишут». «Вы уже поняли, что Ксения на редкость сообразительна?» Девушка схватила визитку, которую я положила на консоль, и быстро набрала указанный там номер. «Слушаю», — ответил мужской голос. «Вчера я вызывала машину для больной. Не знаете, куда ее увезли?» — прощебетала Ксения. «Погодите секундочку», — прозвучала в ответ. «Ночью забрали госпожу Закоркину, Нелли Ильиничну». «Верно», — обрадовалась Ксю. «Она сейчас находится в медцентре «Талисман». Хотите телефон?» предложил администратор. «Спасибо, говорите!» Еще больше обрадовалась Ксюша и через минуту набрала другой номер. «Алло!» — вновь ответил мужской голос. «Центр-талисман». «К вам ночью положили за Коркину», — начала Королева. «Секундочку. Нелли Ильиничну?» «Точно! Пожалуйста, позовите её к телефону», — попросила студентка. «Кого?» — уточнил дежурный. «Нельку! То есть Нелли Ильиничну. Мне очень надо с ней поговорить. «Или ее уже домой отпустили?» расстроилась Ксения. Закоркина лежит в реанимации. «В палату интенсивной терапии нельзя вносить телефон», после короткой паузы объяснил собеседник. «Но она же может в коридор выйти», заныла девушка. «У Закоркиной состояние крайней тяжести», пояснил дежурный. «Значит, ее пока домой не отпустят?» уточнила Ксюша. «Эту информацию...» следует узнавать у лечащего врача. — Пожалуйста, скажите, — замурлыкала королева. Девушка, Нелли не неплохо. Сколько она пробудет в клинике, одному богу известно. Месяц, два, три — буркнул мужчина и бросил трубку. Волна радости накрыла Ксюшу с головой. Вот оно счастье! Одна, в шикарной двухкомнатной квартире. Ксения поживет в Монпаласе до возвращения Нелли. Не чуя под собой ног от радости, девушка еще раз пробежалась по квартире. Господи, и это все ее! Пусть временно, всего на несколько недель, но как здорово почувствовать себя богатой! На пике восторга Ксюша вспомнила обо мне и испугалась. Куда подевалась Васильева? Неужели она, недовольная ее квартирой, пьяным папашей? Устав от суматошной ночи, удрапала домой. Ксюшечка не получит свое вознаграждение за эксперимент. Не заработает приз, положенный самой сплоченной паре. Радость, испытанная от временного обладания собственной квартирой, разом потухла, но Ксюша быстро пришла в себя. Нет, нет, Даша не выглядела капризной истеричкой. Просто она ее в огромных апартаментах не нашла. Надо поискать напарницу и рассказать о визите Рубцова. Ксения заметалась по немеренным квадратным метрам и в конце концов обнаружила крохотный чуланчик и меня, сладко, похрапывающую на топчине. Но разбудить меня она не успела. Раздался звонок в дверь. Девушка полетела в прихожую. Она решила так. «Если я проснусь и выйду в гостиную, Степан не удивится, он же знает про дуэнью. А Васильева сообразительная, она поведет себя правильно». Ксюшенька выдохнула и открыла дверь. — Неплохая хата, — одобрил Рубцов, проходя в гигантскую кухню. — Повезло тебе. А мне предки пока ничего не покупают. Бабки при себе держат. Будешь шампанское? Не дожидаясь ответа, Степа схватился за горлышко бутылки и уронил ее. Пробка с оглушительным взрывом вылетела. За ней рванула белая пена, и через пару мгновений пол был покрыт пузырящейся лужей. Ксения на автомате открыла дверцу под мойкой, схватила тряпку, вытерла плитку и сказала. — Не переживай, в баре полно спиртного. — Ловко ты полы моешь, — похвалил Степа, а моя сестра не знает, с какого конца к швабре подойти. Ксюша постаралась удержать на лице улыбку. — Вот на таких мелочах и ловят шпионов. Разве богатая девушка бросится сама устранять безобразие? Конечно, нет. Она позовет домработницу или зарыдает при виде лужи. А она продемонстрировала усердие Золушки. Но не дурали. ли? Немедленно надо исправить ситуацию. — Терпеть не могу горничных, — скривилась Ксюня. — Косорукие неумехи. Ни разу нормальная не попалась. Сколько они мне свитеров испортили? Вчера я очередную выгнала. Уж лучше самой полы мыть. «Моя мама тоже постоянно прислугу меняет», — кивнул Степан. «У тебя в баре початая бутылка коньяка стоит. Можно попробовать?» «Мать не заругается?» Ксюша расслабилась. Рубцов ей поверил. «Это моя квартира. Сама всем распоряжаюсь. Хоть литр выпей». «Столько мне слабо», — хихикнул Степа, доставая коньяк. «Повезло тебе, Ксю. Моя мать дома сухой закон установила». Ксения взяла фужер за тонкую ножку и задержала дыхание. Что хорошего в коньяке? Воняет отвратно, но, похоже, Степе нравится, он аж глаза от удовольствия закрыл. Воспользовавшись тем, что кавалер весь ушел в смакование пойла, Ксения выплеснула содержимое своего бокала в раковину, обернулась и увидела, что Степан, не открывая глаз, тихо опускается на пол. Рубцов Вел себя как герой плохого голливудского фильма. Сначала он подогнул колени, сел, затем лег, разбросал в разные стороны руки и замер. Эй, приколист! Засмеялась Ксения, вставай! Ау! Хорош прикидываться и. Окончание фразы застряло в горле. Изо рта степы поползла тоненькая струйка слюны. Девушка бросилась к парню. Ты чего? Ушибся! Поднимайся скорей! Тело Степана скрючилось, лицо исказилось, глаза закрылись. Ксения перепугалась. — Степочка, дорогой, скажи хоть словечко, тебе плохо? Воды? Рубцов молчал. Девушка ринулась к мойке, наполнила стакан, поднесла его к губам Степы и тут неожиданно затрезвонил телефон. Ксения чуть не задохнулась от ужаса, а трубка все трещала, не умолкая. В конце концов Ксюша подумала, что это за коркина очнулась и решила узнать, что дома творится. Стараясь казаться спокойной, Ксюня сказала «Алло?». «Главное, не нервничай, это Леон», — произнес мужской голос. «Без паники. Знаю, Нелли в больнице. Ее вчера увезли. Но мне нужна ты, красивая девочка, послушная, умница. Я люблю таких и всегда их награждаю». «Да пошел ты!» — рявкнула Ксения. «Конечно, ты можешь отсоединиться, но как избавишься от трупа?» — поинтересовался Леон. Ксюша похолодела. «Ты о чем?» «Бедный мальчик», — заохал мужик. «Скончался на месте. Что ты подсыпала в коньяк? Цианистый калий?» Ксения уставилась на Степу, увидела его закрытые глаза, плотно стиснутые губы, Перевела взгляд на лежащий около парня почему-то неразбитый стакан, разлитую воду и прошептала. — Мама, я никого не убивала! Он сам упал! — Конечно, родная, но что скажет полиция? — Зудел в ухо Леон, пока Ксения пыталась сделать шаг на ватных ногах. Приедет бригада, на кухне труп. А кто провел с юношей его последние минуты? На кого повесят убийство? Солнышко, самые нехорошие подозрения у парней в форме вызывает тот, кто обнаружил жмурика или в чьем присутствии несчастный умер. Сидеть тебе в тюрьме, кошечка. Но, как я уже говорил, мне нравятся умные девочки, поэтому я помогу тебе. Что тут можно сделать? Прохрипела Ксюша. Все, моя красавица, только обещай, что будешь послушной протянул Леон. У Ксюши неожиданно перестали трястись руки. Она поняла, что надо делать. Леон понятия не имеет, кто сейчас находится в апартаментах Закоркиной. Он ни разу не назвал ее по имени. Говорил «красавица», «кошечка». Мужик — сумасшедший подглядыватель, Он видит все, что происходит в квартире Нелли, но если Ксюша уйдет и более не переступит порог Мон-Паласа, Леон ее никогда не найдет. Ксения быстро нажала красную кнопку на трубке, запихнула ее за диванные подушки, чтобы не слышать звонков, кинулась в чулан, растолкала меня. И вот мы сидим в кафе, где, слава богу, никого кроме нас из посетителей нет. Ксюша схватила свой бокал слата, одним махом опустошила его, потом выдохнула. — Фу! Ушли! Оцени, как я ловко от секьюрити избавилась! Отправила его в квартиру за Коркиной. Хорошо, что охранник в подъезде один. Я молча выслушала Ксению, потом осторожно спросила. — Ты уверена, что Степан умер? Думаю, надо вернуться и посмотреть на Рубцова. Ксю разинула рот, потом повертела пальцем у виска. — Алло, гараж! С ума сошла? Нас сразу заметут! В квартиру охрана поскакала. Мужик Рубцова увидел, полицию вызвал или скорую. Нечем переживать. Я перестала слушать Ксению. Ну, Дашенька, и попала ты в историю. Сейчас перед тобой во всей красе возник излюбленный вопрос россиян. Что делать? Случись это месяц назад, Я бы мгновенно помчалась к Дегтяреву, но, простите, не успела рассказать. Некоторое время назад Александра Михайловича отправили на пенсию. Потом объясню вам, почему это произошло. Новый начальник расформировал отдел полковника. Дегтярев вместе с четырьмя бывшими коллегами, близкими друзьями, сейчас загорает на тропическом острове, куда их отправил Тема, сын полковника. Мне некому бежать за помощью. Ксюша тронула меня за руку. «Эй, ты же не бросишь меня, не удерешь к себе домой!» Я молча смотрела на нее. Если честно, то я испытываю огромное желание прямо сейчас ринуться в Ложкина и поскорее забыть Королеву. Но если я поступлю так, научный руководитель Таси, обозленный тем, что его эксперимент прервался, сделает все возможное, чтобы Малкина никогда не защитила кандидатскую диссертацию. Я видела профессора всего один раз, но по рассказам Таси поняла, что он злопамятен, мстителен и любит демонстрировать свою власть тем, кто от него зависит. Я не могу подвести Тасю, для которой кандидатский диплом – пропуск на престижную работу. Кроме того, у Ольги, мамы Малкиной, больное сердце. У нее уже был инфаркт. Оля узнает, что дочь не получит степень. «Нет, я не имею права сбежать. Но что делать?» «Мне очень нужны деньги», — продолжала Ксюша. «Просто ужасно! Мне необходим этот приз!» «Неоригинальное желание», — пробормотала я. «Удивилась бы, скажи ты, мне не нужны деньги». Ксюша опустила голову. «Ладно, объясню, зачем мне бабло понадобилось». «Вовсе не на телефон, планшетник, шмотки, как я раньше говорила. Хочу Папахина в платную наркологическую клинику пристроить. Тетя Нюра, соседка наша, своего мужа туда определила. Через три месяца его другим сделали. Он вот уже пять лет не пьет. Это дорого». Тетя Нюра кредит в банке брала. «А мне где деньги взять? Студентки никто в долг не даст. Пожалуйста, не бросай меня». «Почему ты сразу не сказала про больницу?» — укорила я Ксюшу. «Стыдно было», — призналась та. «Я папашку ненавижу, и вдруг лечить его решила. Но не для него это делать собралась, а для себя. Никогда мне из убогой норы не убежать. Жить придется с пьяным уродом. Если он трезвым станет, то не так плохо будет. Может, на работу пристроиться». «Могу дать тебе нужную сумму», — вздохнула я, но Ксения поморщилась. Понимаю. Тебе неохота неделю в двушке жить и со мной таскаться парой уже осточертела. Уходи, я справлюсь. Денег твоих не возьму. Мне подачки на бедность не нужны. Я открыла рот, но не успела произнести ни слова. Моя спутница вскочила и бросилась на улицу. Я помчалась за ней с криком Ксюша, стой! Поймала девушку у подземного перехода, обняла ее и быстро заговорила. — Никуда я не денусь. Мы проведем нужное время вместе. Ты заработаешь денег. Но давай сообразим, что нам делать. Королева зашмыгала носом. — Ничего не делать. Мы удрали. Рубцов сам помер. Я его не травила. Где мне яд взять? Да еще такой, чтобы сразу парня свалил. Его же в аптеке не выпросишь. И зачем мне Степу убивать? Я хотела с его помощью в тусню богатеньких попасть. Рассчитывала, что понравлюсь ему. Он мог от болезни загнуться. У нас два месяца назад препод на лекции тапки откинул. Нес, как всегда, чепуху и опаньки. Нам потом объяснили. Тромб у него оторвался. Кто знал, что мы с Рубцовым пошли в Павлов? Да пока никто. Я собиралась рассказать всем о замечательно проведенном вечере только сегодня. Навряд ли официанты пафосного клуба узнают меня, если даже им сунут под нос фото. Таких, как я, там по тысячи штук за ночь пляшет. И с Нелькой мы столкнулись случайно. А уж то, что с ней случится, инфаркт, ни одна душа предполагать не могла. Мы с Закоркиной не подруги. Все вокруг знают, что королевы и Нелли из разных компаний. Поехали домой, переодеться надо.